48. Энди Гантон едва мог двигаться. На его шее был воротник. Правая рука тоже была в гипсе. Он лежал на матрасе, который должен был облегчать боль в ноге и разукрашенной синяками спине, но он не был уверен, что есть какая-то разница. Он особо ничего не мог делать, только думать. Мишель была здесь дважды и распинал его так пронзительно, что ее попросили уйти. Больше никто не приходил, кроме полиции. Он не был в состоянии с ними разговаривать, но они вернутся. Впрочем, он не жаловался. Он считал себя счастливчиком, что остался жив. Рассчитывал ли Картер на то, что он останется жив? На него наехал фургон, ослепив его светом фар, когда возник перед ним из ниоткуда. Вот он спокойно идет домой от аэродрома, а вот он уже корчится в агонии в глубокой канаве и темной улице. Кроме этого, он мало что помнил. Просто размытая вспышка шума, света и боли и отчаянное желание остановить тех, кто его куда-то тянул. Проснулся он уже в отделении травматологии. Сообщение пришло, как обычно, текстом. Братслейн, два ночи. Он не собирался идти. Как он пойдет? Его поймали, он разговаривал с полицией. Он уже и так весь холодным потом облился. Но Пит ясно дал ему понять, что если больше конвертов с деньгами по почте приходить не будет, то он окажется на улице. И он говорил серьезно. Полиция будет следить за ним круглыми сутками. Они захотят, чтобы он привел их к рыбе покрупнее. Они будут наблюдать и ждать, расставляя свои ловушки. Нет, он не собирался выполнять очередное задание Картера. До тех пор, пока не проснулся в час ночи и начал думать, что будет, если он его не выполнит. Когда до него дошло, что они могут прийти сюда, он вскочил с кровати и начал натягивать джинсы и свитер. Ночь была холодной. Мэт лежал на животе. Одна его нога торчала из-под одеяла. Энди поднял ее и положил на место. Нога была ледяная. Энди не знал, стоило ли ему это делать, но его племянник только слегка заворчал. Беретт была совсем недалеко. Он был не против ночных прогулок. Благодаря им он оставался подтянутым, но было слишком холодно, и он предпочел бы полмили двум или трем. Улица оказалась просто крошечным переулком между двумя полуразрушенными домами, и он увидел ждущую его машину сразу же, как свернул туда. Это был Черный Ford Фокус, и Энди не узнал водителя, который сразу завел двигатель, когда Энди подошел к машине и тронулся с места. Не успел еще тот нормально залезть внутрь и закрыть дверь. «Поосторожнее, я чуть не вывалился!» Молчание. Энди скосил глаза. Это был симпатичный пацан с бритой головой и четырьмя кольцами в одном ухе. Ехал он быстро, визжа с шинами на каждом повороте, и не проронил ни слова всю дорогу до аэродрома. Они приехали, и он сразу отвез его к ангару. «Выходи!» Энди вышел. Фокус унесся жутким звуком. На аэродроме было тихо, пустынно. Насколько он смог заметить, жутко холодно и абсолютно темно. Он попытался укрыться за ангаром, но ветер нашел его и там. Он зашел с другой стороны и поднял воротник. Его руки онемели от холода. С этой стороны было еще хуже, ветер дул прямо в лицо. Он ждал. Он ждал, наверное, почти час. Ему было так холодно, что он не мог думать, и ему уже становилось худо. В конце концов он прошелся по летному полю и обратно, Немного побегал на месте и направился к воротам. Никого не было. Лекартер явно отошел поссать. Может, он наблюдал за ним с какого-то спутника и мог проследить за ним все пять с половиной миль до дома и как следует посмеяться. Он свернул на дорожку и трусцой по ней побежал. А потом появились фары и фургон, едущий прямо на него, и волна боли и ужаса, которая накрыла его, когда они столкнулись. Каждый раз, когда он закрывал глаза, он возвращался к этой сцене. Утром к нему снова приходил доктор. Его рука хорошо заживала, но ему сказали, что синяки заболят еще сильнее перед тем, как начнут сходить. Они смотрели на предмет сотрясения, но решили, что его нет. На следующее утро кто-нибудь из сотрудников отведет его на рентген. Если с его шеей все хорошо, ему надо будет остаться еще всего на пару дней. Он хотел бы остаться на неделю или на месяц. Он чувствовал себя в безопасности, в тепле, и, главное, вдали и от своей сестры, и от Ли Картера. Он думал, позволит ли Мишель ему вернуться обратно к ней, и если нет, то куда он пойдет? Женщина в зеленой медицинской форме зашла в палату с тележкой, полной журналов и сладостей. Ему хотелось шоколада, но у него не было денег, потому что из дома он вышел без них, а у Мишель он просить не мог. «Спасибо», — сказал он, — «ничего не надо». И одарил зеленую женщину своей самой обворожительной улыбкой. «Добрый день!» Вошел Натан чертов задавака Коутс и какая-то его шестерка с одной из этих странных, как будто нарисованных бородок. Наверное, выбривать такую — это как рисовать по точкам. Напарник выглядел замученным и не сказал ничего. Натан Коутс придвинул к нему стол для посетителей. «Уже лучше?» «Да, великолепно!» Натан улыбнулся во весь рот. «Тебе повезло, дружище?» «Я тебе не дружище, Коудс». «А я и не думаю, что тебе повезло». «Можешь одолжить фунт?» «А тебе зачем?» «Очень захотелось шоколадку из той тележки, только у меня нет денег». «Тогда ладно». Натан достал какой то мелочи из кармана. «Возьми пару батончиков Марсбейен». Напарник взял деньги и ушел. «Буду должен». «Это точно. Ладно, Энди, раньше ты был не в том состоянии, чтобы отвечать на вопросы. Давай попробуем еще раз. Что случилось?» «Меня сбили. Кто?» «Я не разглядел. То есть дело было так. Ты шел по проселочной дороге рядом с аэродромом, в три часа ночи в полном одиночестве, как ты обычно ходишь на прогулку, и тут, откуда не возьмись, на тебя наезжает машина. Ну уже, не пудри мне мозги!» Он светил фарами прямо мне в лицо. Как я мог увидеть, кто там был? Значит, могла быть и она? Да, могла. Что за машина? Фургон. Что за фургон? Не разглядел. Но ты увидел, что это был фургон. Он был большой, больше, чем машина. А что ты там делал? В каком смысле? Натон вздохнул. Шестерка вернулся с двумя батончиками Марс и дал их ему. Натон пихнул оба в свой карман. «Эй!» Ты даёшь мне прямые ответы, я даю тебе Марс. Так, ты уже в полном дерьме, понимаешь? Давай посмотрим, что можно сделать, чтобы тебя оттуда вытащить. Кто послал тебя на аэродром в такое время? Что за машину ты перевозил? Я не перевозил. Мне пришло сообщение прийти на Барреттс Лейн два часа. Меня должны были встретить. и встретили? Да. Я не знаю, кто это был. Я никогда его раньше не видел. Черный Форт Фокус. И? Мы поехали на аэродром. Он высадил меня у ангаров. Сказал мне ждать, потом уехал. Я ждал. До тех пор, пока мои яйца чуть не отмерзли к чертовой матери. Никого не было, никто не приехал. Я пошел домой. Я шел по проселочной дороге, когда этот фургон вылетел из ниоткуда прямо мне навстречу. Очнулся я уже в канаве. Я не помню больше ничего до того момента, как проснулся в травматологии. Даже из этого мало что помню. Можно мне мою шоколадку? Натон подумал, а потом бросил ее на кровать. Энди Гантон не мог до нее дотянуться. Но он уже не протестовал. Он был как мягкая игрушка, из которой вынули всю набивку. Он откинулся назад с измученным видом и попытался повернуть голову, чтобы посмотреть на квадрат серого неба. Натон нагнулся, открыл Марс и подал его ему. Спасибо, сказал Энди уныло. Ладно. «Ты уверен, что это все?» «Да». «Больше совсем ничего?» «Нет». «Как ты думаешь, это ли Картер на тебя наехал?» «Нет». «Почему нет?» «Потому что он не стал бы делать это сам, понятно?» «Он сладко спал в своей постели. Он теперь не пачкает руки, а платит другим, чтобы они это делали». «Да, людям типа тебя». «Ты чертов идиот, Энди. У тебя же был шанс. Какой бес в тебя вселился?» «А ты ведь и правда не понимаешь, да? Вы все даже понятия не имеете. Мне дали достойную профессию, обучили выращивать овощи и фрукты. Я был настроен на честную жизнь, я был чист, я решил для себя все вопросы. Только здесь моя достойная профессия никому не нужна. Здесь все не так, как ты хотел или планировал там». А потом ты наткнулся на Ли «Точно. И все сразу вылетело из твоей тупой головы?» Энди тяжело на него посмотрел. Если бы у него не болело буквально все, если бы у него не была повреждена рука, если бы он не чувствовал себя так дерьмово, он бы обязательно проорал бы что-нибудь в ответ прямо в надутое безобразное лицо коуца Но у него не было на это сил. Да и что бы это ему дало? «Все сразу», — сказал он. Натан Коутс поднялся на ноги. Понятно. «Когда ты выходишь?» «Через пару дней. Обратно к Мишель?» «Она об этом думает. А если нет, куда тогда?» «Под дверь супермаркета. Твой офицер по условно-досрочному может что-нибудь подыскать. Для этого он и нужен. Она. Ничего от нее не дождешься. Они не позволят тебе спать на улице. Глазом не моргнут». «Пойдем», — сказал с напарнику. «Вот», — сказал он, бросая второй Марс на кровать Энди, — «за счет заведения». Энди проводил их взглядом, когда они выходили из палаты. Ботинки шестерки Коутса неприятно скрипели. Он неожиданно понял, что в словах коуца вернее, в чем-то за ними, может таиться надежда. Надежда на шанс. Причем на этот раз точно последний. Энди понимал это. Не то, чтобы у Натана была реальная возможность ему что-то предложить, но он мог поговорить с теми, у кого она была. И сейчас Энди надо было просто принять решение. Он принимал подобное решение раньше, в тюрьме, но все пошло не так, хотя он и не мог до конца понять, почему. Все произошло слишком быстро, не успел он оглянуться. Теперь у него был шанс принять решение снова и сделать все по уму. Каким-то образом ему нужно постараться избегать Ли Картера, и все, кто имеет с ним дело. Как-то ему нужно съехать от Мишель. Как-то ему надо найти работу. В идеале ту, которой он обучался, но для начала хоть какую-нибудь. Как-то надо быть сильным, чтобы делать все по уму, но как раз сильным он себя сейчас не чувствовал. Тем более, когда Картер узнает, что фургон не сбил его насмерть, он может снова оказаться в опасности. Вошла медсестра. Самая невыразительная из них — со странной прической, какую носила еще его мать, с приглаженными локонами. Ее передние зубы торчали над нижней губой, как у кролика. «Так, Энди, давай посмотрим на твою повязку. Может, ее можно снять совсем?»